Глава 13. Побережье. После второй бобровой запруды река стала менять направление, поворачивая на юго-запад. Последние три дня мы шли по берегу широкой реки, которая стала сильно петлять. Верный признак того, что побережье было уже недалеко. Все это время у нас не было времени на охоту, и мы добывали старые остатки пищи. Периодически встречались ягоды, которые неандерталис, предварительно обнюхав, признавал годами для еды. Сегодня был четвертый день с тех пор, как мы ушли от бобровой плотины. Утром, двинувшись в путь, мы наткнулись на раненую косулю. А животное даже не пыталось бежать и не смогло встать, когда Санчо вплотную подошел к ней. Косуля подняла глаза и посмотрела в глаза убийца, который ударом каменного топора по голове прекратил мучение животного. На боку у косури торчал осколок каменного копья, точнее наконечник. Само древко упало или сломалось во время бега животного. Я вытащил наконечник длиной около 10 сантиметров. Это был кусок скальной породы, которому ударами камней придали относительную остроту и форму. В любом случае, это был тревожный сигнал. Где-то недалеко обитали люди, которые ранили животное. Неандертальцы или кроманьонцы? Принципиальной разницы не было. Для тех и других я был чужой. Чужой для кроманьонцев по цвету кожи и чужой для неандертальцев по телосложению. «Га! Опасность! Будь внимателен!» Санчо кивнул и крепче сжал свой каменный топор. Первоначально я определил возраст дикаря примерно в 30 лет, но присмотревшись, понял, что мальчик старше, и, скорее всего, он находится в возрасте примерно 15 лет по меркам моего мира. Его рост не совсем вписывался в традиционный средний рост неандертальцев. На обильном питании за две последние недели парень прибавил пару сантиметров и вытянулся прямо на глазах. Мускулатура была развита прекрасно, а его живот не был бочкообразным, как у остальных дикарей. Талии, как таковой, не было, но отличие от остальных дикарей его племени бросалось в глаза. У меня возникло предположение, что отцом мальчика мог быть кроманьонец. В пользу этой версии говорил и более смуглый цвет кожи. Такие смешения в каменном веке могли иметь место, но способны ли метисы сами давать потомство? От размышлений меня отвлек тихий предупреждающий голос Санчо. На противоположном берегу реки появилось пятеро неандертальцев. Они вышли за деревьев и остановились на берегу, не подходя близко к воде. Дикари совещались, показывая на наш берег. Мы лежали за кустами, скрытые от посторонних глаз, и наблюдали за дикарями. Это были охотники. Они шли по следу раненого животного. Косуля переплыла реку, но это отняло все ее силы, и мы смогли взять ее голыми руками. Дикари о чем-то говорили, но слов не было слышно. Убедившись, что переправы через водную поверхность нет, дикари снова углубились в лес. «Хорошо, что мы не успели развести огонь, хотя между нами была река. Все равно не стоило раскрывать свое местонахождение». Выпадавши в косулю, Санчо взвалил ее на плечи, и мы тронулись в путь. Прежде чем решили зажечь огонь, мы прошли около трех километров. Костер мы разожгли в ста метрах от реки в небольшой ложбинке, которую сплошной стеной окружали деревья. Нендертайлиц очень долго собирал хворост, отбирая лишь сухие ветки, чтобы максимально уменьшить появление дыма. Солнце уже не припекало, и погода была прохладная. Можно было не беспокоиться о том, что мясо быстро протухнет. Закидав во избежание пожара угли землей, мы двинулись дальше. Теперь впереди шел я, а дикаль с косолей на плечах шел, отставая на пару метров. Уже перед самыми сумерками, прямо впереди, по течению реки, показались горы. Завтра мы будем у подножья гор. И что-то мне подсказывало, что эта горная цепь находится прямо на побережье. Ночь прошла без приключений. Было довольно холодно. Осень понемногу заканчивалась и надвигалась зима. Судя по всему, мы находились севернее моей старой бухты, а там зимой был снег, хотя морозы особо не беспокоили. Следовало ожидать, что в этих широтах зима будет холоднее и снега будет больше. Мы потеряли много времени на остановке. Надо быстрее двигаться на юг, уходя от надвигающейся зимы. К обеду стало ясно, что впереди находятся не горы, как таковые, а всего лишь довольно высокие холмы, увенчанные несколькими крупными скалами. Перед нами начинался подъем. Русло реки углубилось, и берега стали обрывистые. Чем больше был подъем, тем отвеснее становились берега реки. Теперь она, немного ускорившись, текла ниже метров на десять. После обеда мы достигли верхушки холма, где остановились, пораженные открывшейся картиной. Величавое море гнало на берег волны с белыми барашками. В лицо вдохнуло теплым воздухом, вызвав у меня ассоциации с отдыхом на Черноморском побережье Кавказа. Подойдя к краю, я посмотрел вниз. Берег был обрывистый, высотой не менее пятидесяти метров, и состоял из скальных пород. Пляжа, как такового не было, была узкая полоска, усеянная галькой. Река низвергалась с двадцатиметровой высоты, образуя каскад мелких водопадов и широкой лентой, смешиваясь с морем. Мы прошли около трехсот метров, оставляя реку справа, прежде чем нашли более или менее покатое место, где можно было спуститься. По походке неандертальца я понял, что для него спуститься даже налегке является большой проблемой. Пришлось перекладывать козулю на свою спину и отдать топор с дротиками дикарю. Спуск не был таким затруднительным, но мелкие осыпающиеся камешки затрудняли движение. Последняя треть пути была более пологой, и мы спускались смелее. Когда до подножия пляжа оставалось метра три, моя правая нога поехала вниз, но я сумел удержать равновесие. Оказавшись внизу, я осмотрелся. Волны накатывали на узкую полоску галечного пляжа и с шипением пенились. По всей полосе лежали выброшенные рыбы. Видимо, недавно был шторм. Было много водорослей. Среди них встречались трупики рыб. Подняв один из них, я понюхал рыбу. Запах разложения ощущался довольно четко. У нас была практически целая косуля, но рыбка вызывала желание ее отведать. Набрав валежник, выброшенный морем, мы разожгли костер. Пока Ниндертарис занимался этой работой, я раскопал большую ямку примерно на границе прилива и опустил туда косулю. Когда волны достигали ее краев, ямка медленно наполнялась водой. Я решил, что сегодня мы останемся здесь, а яма с водой послужит своеобразным холодильником. Берег был безлюдным. Сколько хватало глаз, я не видел ни единого следа человеческого присутствия. Возможно, потому, что берега были обрывисты, и не каждый дикарь пойдет на спуск при такой крутизне. На ночь мы устроились поближе к обрывистому берегу, который давал ложное ощущение тепла. Ночью ветер стал сильнее, и волны с грохотом бились о берег там, где обрыв подходил вплотную к морю. Несколько раз за ночь я просыпался, чтобы подбросить в костер дров». Утром мы не стали мешкать и, пожарили два кусочка от косули, быстро собрались в путь. Теперь все решало скорость, и я не хотел терять ни единого дня. Идти по гальке было неудобно, но все равно мы шли без отдыха несколько часов, пока не повстречалось удобное место с кучей веток для костра. На новом месте нас ожидал сюрприз. Это место явно пользовалось популярностью. В двух местах внутри скопления волнов оказались следы от костров, частично заметенные пылью. Здесь не раз останавливались дикари. Нашлись и кости животных, которые были аккуратно сложены в дальнем углу у одинокого камня. Неандертальцы вынес вердикт мой внутренний голос, и я с ним был согласен. Скурпулезность и порядок для этой ветви эволюции был более характерен, чем для кроманьонцев, которые брали свое изобретательностью и напором. После обеда мы продолжили свой путь на восток, не останавливаясь до самых сумерек. Идти по берегу куда легче, чем по лесу но и здесь порой встречались нагромождение камней, которые тормозили продвижение. Сегодняшняя ночь была особенно холодной. Мы оказались на открытом месте, а берег здесь был практически на уровне моря. К тому же ветер дул с севера. Это были пронизывающие, холодные порывы. Даже с меховой накидкой я чувствовал, что продруг. Санчо пока держался, хотя удовольствие от такого ветра тоже не получал. Я сделал себе зарубку на носу, который уже пришел в свое нормальное состояние что останавливаться на ночь, вперед мы будем в относительно закрытых местах. Следующие три дня прошли без приключений. На четвертый день я заметил, что береговая линия поворачивает на юг. После некоторого раздумья я пришел к выводу, что мы выходим на западные побережья Игейского моря и недалеко от места, где должен быть пролив Дарданеллы. Как именно буду пересекать пролив, я пока не задумывался. В крайнем случае его можно будет обойти, пока нет Босфора, который соединяет мраморное и Черное море, но крюк получится солидный. Куда проще переплыть, пролив на бревне или самодельном плоту. Там, в некоторых местах, совсем узко. Думаю, не больше километра. Наша косуля подходила к концу. Прожорливый неандерталец съедал исполинские порции мяса. К обеду пятого дня путешествия по побережью мы подошли к месту, где в серой дымке виднелся противоположный берег. Дарданеллы. Понял я. Местность здесь была холмистая. Встречались и довольно высокие скальные выступы. Насколько хватало глаз, на берегу не было ни одного дерева, которое можно было использовать, чтобы сделать плод. И, тем не менее, чтобы продолжить продвижение домой, переправляться на тот берег надо. Или вернуться назад и обойти Мраморное море. Справа море, слева на восток уходит полоса земли. Не помню, насколько далеко она тянется, но точно придется идти несколько дней. А дальше Мраморное море, еще и его обходить. И даже после этого придется совершить обратный путь к побережью. Идти на Абум просто в восточном направлении я не рискну. Придется преодолеть тысячу километров через дикие земли, где властвуют хищники. Конечно, продвижение по берегу моря имеет свои минусы. Именно на побережье чаще встречаются поселения людей. Но один плюс перевешивает все. Невозможно пройти мимо цели. Дорога выведет в бухту, где расположен пляж. «Идем, Санчо», — сказал я. «Придется нам идти вглубь континента, пока не найдем материал для плота». «Если не найдем, ждет нас немалый крюк». Мы двинулись на восток, внимательно осматривая побережье. Но, к моему удивлению, никаких деревьев, которые так часто выкидывает море, не было. Загадка разрешилась довольно быстро. Когда, наберя на небольшую ветку, я с досады швырнул ее в море. На глазах ветку понесло на запад. Значит, именно поэтому и не выкидывало деревья на берег. Их просто уносило в Эгейское море». Южный берег местами скрывался в тумане, а местами был так близко, что создавалось впечатление, что его можно играючи переплыть. Но я знал, что расстояние на море обманчивы и то, что может казаться в трехстах метрах, в реальности может оказаться в километре и двух. Наш берег становился все гористее и круче. Теперь мы шли по самой полоске вблизи воды. Слева поднимался брыбистый берег, местами превращавшийся в отвесную стену. В одном месте, практически на отвесной стене, я издалека увидел пещеру. Было только послеобеденное время, но дни уже были короче, и темнеть начинало рано. Вспомнив ночевку на открытой местности, продуваемой ветрами, я решил заночевать в пещере, если она необитаема. К пещере было нетрудно подняться. Она находилась в 20 метрах от уровня моря, и перед ней была обширная площадка из двух ступеней. Сам вход в пещеру был невелик. Прислушавшись, я не услышал ничего подозрительного. неандерталец также обнюхал воздух и пришел к выводу, что там безопасно. Обернувшись к морю, я едва сдержал крик радости. Чуть восточнее пещеры, в море, словно пирс, выдавался острый мыс, который остановил на пути течения десятки деревьев и кучу хвороста. Все это богатство, сваленное на берегу, было в нашем распоряжении. — Санчо, нам нужны ветки для факелов. В пещере темень, мы ничего не увидим, — сказал я. Дикарь не понимал мои фразы, и мне пришлось указать на кучу деревьев. — Да, дай, принеси. Затем я показал на черные чрево пещеры, чтобы парень окончательно все понял. Пока Санчо бегал за ветками для факела, я еще раз осмотрелся. Противоположный берег здесь был не очень далеко, думаю, примерно километра два. Были места и полуже, но меня устраивало это место. И если мы свяжем парочку бревен, то два километра преодолеть нам удастся. Парнишка вернулся с ветками. Отковырнул мок со скалы, я начал высекать искры. Через пару минут огонь разгорелся, и я, вытащив изогнутый сук, двинулся в черный проем пещеры, освещая путь факелом. Вход в пещеру был небольшим, но через пару метров она стала заметно больше. Низкий свод, что нависал над головой, исчез. Внутри пещера казалась большой, не менее 30 метров в глубину и примерно 20 метров в ширину. Пламя факела отражалось на стенах, которые мерцали и вспыхивали в отблесках этого пламени. В самом центре пещеры лежали угли уже успевшей покрыться слоем пыли, а в паре метров от бывшего костра была стопкой сложена груда костей, из которых пустыми глазницами смотрел человеческий череп. Всего черепов оказалось три, а куча костей принадлежала животным. Больше человеческих костей не было. В дальнем правом углу был слышен стук падающих капель, которые своим ритмичным звуком нарушали тишину этого места. С потолка пещеры быстрыми каплями падала вода, накапливаясь в углублении на полу. Поднеся факел ближе, я увидел, что вода скапливается в выемке примерно литров на 8. Избыток воды стекал в дальний угол и, видимо, просачивался ниже. Внутри пещеры было заметно теплее. Пламя факела горело ровно, что говорило об отсутствии сквозняков. Это было идеальное место для ночевки. Здесь даже можно было бы переждать зиму. Выход из пещеры был обращен на южную сторону, что являлось еще одним плюсом потому что холодные ветры не будут задувать внутрь и загонять дым от костра обратно. «Санчо, останемся здесь на ночь, а с утра двинем в путь», — сказал я. Дикарь понял, но я для убедительности добавил вездесущее «ха», придав голосу безмятежности. Неандерталец двинулся за дровами. Я решил идти за ним, чтобы в один рейс принести все необходимое. Кроме того, я хотел осмотреть деревья вблизи, чтобы оценить их пригодность для постройки плота». Деревья были нормальные, у них оставались ветви и сучья, но их можно обрубить, если они будут мешать связыванию стволов. Два могучих дерева длиной больше 20 метров и шириной по полметра вполне годились для плота и могли с легкостью нас выдержать. Здесь было еще несколько деревьев, но зачем нужна лишняя работа? Надо было придумать, как их связать между собой и чем грести. Для весел можно было приспособить разного размера палки, но все это уже завтра, с утра. Сегодня мы проделали большой путь. Я очень хотел разуться, помыть ноги и согреть их на огне. От меня несло, как от помойной ямы. Мы с Санчо нагрузились, как деревенские тяжеловозы. Но зато теперь будет на чем приготовить еду. И костер еще будет гореть всю ночь. Дров для этого хватит. Меня волновал вопрос, где находятся прежние обитатели пещеры. Но, судя по слою пыли на углях, их не было не менее чем полгода. И что это за черепа в пещере? Это место проживания людоедов? Или черепа имели ритуальное значение? В любом случае, мы не собирались здесь задерживаться. Завтра с утра я приступлю к связыванию двух бревен. И вуаля, прощай, северный берег. Мы стали подниматься наверх. Я шел впереди. Дикарь шел за мной. Подъем не представлял трудностей. И мы без проблем добрались до первой ступени площадки. Здесь я пропустил неандертальцев вперед, сбросив дрова на площадку. Отсюда их парень занесет уже сам. Я не знаю, что случилось потом. Каким образом я шагнул в пустоту. Но вдруг почувствовал, как земля уходит из-под ног. Скорее всего, я просто оступился, пока всматривался в южный берег, приложив руку козырьком к глазам. Перед мной мелькнула синяя полоска моря, и в следующее мгновение я едва успел выставить руки вперед, чтобы не врезаться лицом в площадку второй ступени. Несколько раз земля и небо поменялись местами, и я кубарем покатился вниз, пока не остановился у подножья, ударившись левой ногой о крупный валун. Треска, если он и был, я не услышал, но адская боль пронзила голень левой ноги. Нел, где ты Нел! Успел я подумать прежде чем потерял способность ориентироваться из-за страшной боли.